Алькальт подписал письмо, не читая. Он слушал судью, а затем, когда тот закончил, с воодушевлением его поддержал. Однако тут секретарь сделал замечание по поводу этичности процедуры, предлагаемой его непосредственным начальником. Но судья Аркадио продолжал настаивать: это чрезвычайная процедура при чрезвычайном положении. Мне нравится такая формулировка, сказал Алькальт. Он снял фуражку и стал обмахиваться ею как веером. Судья Аркадио заметил, от головного убора на лбу Алькальда остался след. Глядя, как тот обмахивается, судья предположил, что Алькальт ещё о чём-то думает. Длинным изогнутым ногтем мизинца он стряхнул пепел с сигареты и стал ждать. Вам Не приходит в голову какой-нибудь кандидат, спросил алькальт. Он спросил это, обращаясь к секретарю. Какой-нибудь кандидат, прикрыв глаза, повторил судья. На вашем месте я бы назначил честного человека, сказал секретарь. Судья поспешил загладить неловкость. Это само собой, сказал он, переводя взгляд с одного собеседника на другого. Ну и кого же, спросил алькальт? "Сейчас мне никто в голову не приходит", в задумчивости ответил судья. Олькальт пошёл к выходу. "Подумайте", сказал он. "Вот разберёмся с наводнением, возьмёмся за уполномоченного". Когда стук каблуков Олькальта стих, сидевшая у машинки секретарь поднял голову. "У него крыша поехала", сказал он. Всего лишь полтора года тому назад одному уполномоченному при кладами размыжили голову, а он уже ищет нового, хочет обрадовать его этой должностью. Судья Аркадьев вскочил. "Я ухожу", сказал он. "Не хочу, чтобы ты мне испортил обед своими ужасными рассказами". Он вышел из суда. В наступившем полдне было что-то зловещее. И секретарь, склонный к предрассудкам, это тоже ощутил. Когда он закрывал висячий замок на двери суда, ему подумалось, он совершает нечто запретное. Он пустился на утёк. У дверей почты он догнал судью Аркадию, тот решил узнать, можно ли использовать фокус с тремя картами при игре в покер. Но телеграфист отказался раскрыть секрет. Однако он был готов, пока сам судья не догадается бесконечно повторять этот фокус. За движениями телеграфиста следил и секретарь и в конце концов понял, в чём тут секрет. А судья Аркадио наоборот даже не смотрел на карты. Он был уверен, что телеграфист отдаёт ему те же три карты, как и он выбрал наугад. Магия, заявил телеграфист. Судья Аркадио подумал, пора, пожалуй, уходить. Но все медлил, а когда решился, схватил под руку секретаря и поволок его за собой. Они нырнули в похожее на расплавленное стекло воздух. Выплыли они уже на тротуаре на другой стороне улицы, в тени. Тут секретарь объяснил ему фокус. Он был настолько прост, что судья Аркадио почувствовал себя уязвленно.